«Во вторник утром я взял с собой Чика, и мы двинулись на север, в Нью-Маркет. День выдался ветреный, ясный и довольно холодный. «Какие у тебя сейчас отношения с женой?» — поинтересовался он. Чика встречался с Дженни только раз и сказал, что ее невозможно забыть. Однако, судя по его интонации, впечатление было неоднозначным, и мне оставалось гадать, какой смысл он вложил в эти слова». «У нее трудный период», — ответил я. «Она что, забеременела?» «Ты знаешь, бывают осложнения и другого рода». «Неужели?» Я выложил ему все на чистоту, не умолчав ни о мошенничестве, ни об Эше, ни даже о его ноже. Он свалил на нее всю эту грязь, а сам сделал ноги, подытожил Чиком. Испугался». Интересно, придется ли нам платить, чтобы помочь ей выпутаться? Я искоса поглядел на него. Да, откликнулся он. Я так думаю. Пока что мы работаем за даром. К счастью, Сид, ты неплохо устроился и можешь мне маленько подкинуть. Как у тебя в этом году? Удалось разбогатеть на чем-нибудь с Рождества. В основном у меня идет серебро и какао. Я покупаю и продаю. «Какао?» — недоверчиво переспросил он. Бабы, пояснил я. «Шоколад?» «Плитки с орешками?» «Нет, не с орешками, с ними рисковано. «Не понимаю, как у тебя хватает времени». «Почти столько же у тебя уходит на болтовню с официантками». «И что ты будешь делать с этими деньгами?» «Знаешь, я к ним уже привык», — сказал я, «и отношусь как к еде». Мы мирно беседовали и, сами того не заметив, подъехали совсем близко к Нью-Маркету, сверились по карте, расспросили нескольких местных жителей и, наконец, добрались до невероятно чистой и ухоженной конюшни Генри Трейса. «Похоже, посторонних тут нет», — проговорил я. «Точно», — откликнулся Чика, — «и мы притормозили на гравийной дорожке». Я выбрался из машины и отправился на поиски Генри Трейса. Уборщица, которую я встретил у входа в дом, сообщила мне, что он вон там, направо, у себя в офисе. Когда я вошел, Генри дремал в кресле. Мой приход разбудил его. Он сразу проснулся, как человек, привыкший спать урывками. Моложавый мужчина с безукоризненными манерами, короче... Полная противоположность грубоватому, жесткому и лукавому Тому Гарви. Согласно бутующему мнению, Трейс считал выращивание лошадей настоящим большим бизнесом. Он полагал, что с кобылами способен управиться любой маломальски подготовленный человек. Однако его первые слова не соответствовали этому образу. «Простите, я не спал полночи. А, собственно говоря, кто вы такой?» «Мы когда-нибудь встречались?» «Нет», — я покачал головой. «Я просто надеялся вас повидать. Меня зовут Сид Холли». «Да? А вы не родственник?» «Боже мой! Вы — это он!» «Я — это он!» «Что я могу для вас сделать? Хотите выпить кофе?» Он протер глаза. «А миссис Эванс вам сейчас варит?» «Не беспокойтесь, если только...» «Нет, валяйте!» Он поглядел на часы. «Вам хватит десяти минут? У меня деловое свидание в Нью-Маркете». «В сущности, все очень неясно», — начал я. «Мне нужно узнать, в каком состоянии сейчас два жеребца, которых вам привезли». «Каких два жеребца?» «Глиннер», — проговорил я, и Зингалу. «изингалу». «Мне пришлось рассказать, почему это меня интересует и почему он должен сообщить мне о них». В конце концов, он, подобно Тому Гарви, пожал плечами и ответил, что особой тайны тут нет. «Наверное, мне не следует это говорить, но я бы не советовал клиентам делать на них ставку», — признался он. «Очевидно, Трейс решил, что цель моего визита именно такова. У них могут возникнуть трудности со спариванием, хотя им всего по 4 года. Почему?» У жеребцов плохо с сердцем. Они устают от долгих тренировок. Оба. Да, потому-то они в три года и перестали участвовать в скачках. И, по-моему, с тех пор их здоровье еще ухудшилось. Кто-то упоминал, что Глиннер прихрамывает, неуверенно произнес я. Генри Трейс с грустью посмотрел на меня. У него артрит. В этом городе ничего нельзя сохранить в тайне. На столе зазвонил будильник. Трейс привстал и выключил его. «Боюсь, что мне пора», — он зевнул. «В это время у меня особенно напряженный график». Он достал из ящика стола электробритву и занялся своим подбородком. «У вас все, Сид?» «Да», — откликнулся я. «Спасибо». Чика захлопнул дверцу машины, и мы поехали назад в город, «У них плохо с сердцем», — поделился с ним я. «Плохо с сердцем? Настоящая эпидемия, тебе так не кажется?» «Давай спросим у ветеринара Бразерсмита». Чика прочел адрес. Он жил на Миддлтон Роуд. «Да, я знаю. Этот дом принадлежал старому ветеринару Фуллиту. В свой последний приезд я еще застал его в живых». Чика улыбнулся. Занятно, когда кто-то помнит тебя сопливым мальчишкой подручным, которого дразнили старшие. Я провел в Нью-Маркете пять лет, приехал туда в 17 и покинул город в 21 год. Там я выучился ездить верхом, скакать, да и вообще понял, что такое жизнь. Мне попался хороший старый наставник, и поскольку я каждый день видел его жену, знал, как он живет и как ему удается все организовать, постепенно превратился из аболтуса в человека с приличными манерами. Он научил меня обращаться с деньгами, когда я начал много зарабатывать. Потом он решил, что с меня довольно, и отпустил. Я осознал, что его конюшня была для меня лучшей школой. Иными словами, с его помощью я приобрел социальный статус. Да, мне повезло с наставником» и в дальнейшем моя судьба складывалась удачно. Я достиг высот в деле, которое по-настоящему любил. Но вот когда после этого вам изменяет удача, такое, черт побери, трудно пережить. «Ты все вспоминаешь?» — обратился ко мне Чика. «Да». На подъезде к городу мы миновали и подром. Лошадей там было немного, что меня не удивило. Позднее утро, и они на привязи или в стойлах а каких-то уже развели по домам. Я свернул, осмотрев знакомые уголки. Мы выбрались из машины и отправился искать ветеринара. Мистера Бразерсмита на месте не оказалось. Мне сказали, что если я хочу срочно с ним связаться, то должен подъехать в конюшню на Бьюри Роуд. Его вызвали туда к заболевшей лошади. А если дело терпит, мне лучше зайти к нему домой. Через полчаса он вернется завтракать. Мы поблагодарили служащих, снова сели в машину и начали ждать. У нас есть и другая работа, напомнил я Чиков. Нам надо проверить синдикаты. А я думал, что этим занимается только жокейский клуб. Да, обычно они все делают сами, но у нас иная задача проверить человека, который курирует синдикаты. Рискованное дельце, поразмыслив, отозвался Чика. Но так, чтобы он об этом не догадался. Неужели? Я кивнул. Речь идет об отставном суперинтенданте Эдди Кейте. Чика разинул рот. Ты шутишь? Нет. Но ведь он сыщик, сыщик из жакейского клуба. «Я поведал ему о сомнениях Лукаса Вейнрейта, и Чика заявил, что Лукас Вейнрейт, должно быть, ошибся. Вот нам и надо выяснить, спокойно принялся убеждать его я, прав он или нет. И как мы это сможем сделать? Не знаю, а ты как считаешь?» «По-моему, мозговой центр нашей группы ты, а не я».